глава 5 На другой день, запасшись письмом Ксенза Примаса и обсудив сообща с Гаслингом весь план действий, пан Заглоба позвонил у монастырской калитки в Монс-Региус. При мысли, как примет его пан Володеевский, сердце его тревожно билось. Хотя он и обдумал заранее все, что скажет ему, но сознавал, что многое будет зависеть от того, как его примут. С этими мыслями он вторично дернул звонок, а когда ключ скрипнул в замке и калитка чуть приоткрылась, он протиснулся в нее не без некоторого насилия и сказал оторопевшему молодому монаху. «Я знаю, чтобы войти сюда, надо иметь особое разрешение, но у меня есть письмо от Ксензы Примаса, которое соблаговолите, дорогой брат, передать Ксензу-настоятелю». «Воля ваша будет исполнена», — ответил привратник, склоняясь при виде печати примаса. Сказав это, он дернул за ремень, привязанный к языку колокола, и позвонил два раза, чтобы позвать кого-нибудь. Отойти от калитки он не имел права. На звук колокола появился другой монах и, взяв письмо, молча с ним удалился. Пан Заглоба положил на скамью бывший с ним сверток, сел и начал сильно сопеть. «Брат», — сказал он наконец, — «давно вы в монастыре?» «Пятый год», — ответил привратник. «Скажите, пожалуйста, такой молодой уже пятый год. Значит, если бы вам и хотелось отсюда выйти, то теперь уже поздно. А верно, не раз приходилось вам тосковать о свете, ибо у одного, сударь мой, на уме война, у другого веселье, у третьего красотки, изыди». сказал монах, набожно крестясь. «Ну как же? Разве у вас никогда не было искушения выйти отсюда?» повторил заглоба. Монах недоверчиво поглядел на архиепископского посланника, который вел с ним такой странный разговор, и сказал ему, «За кем здесь закрылись двери, тот уже отсюда не выходит?» «Ну, это мы еще увидим». «А как там, пан Володаевский, здоров ли?» У нас нет никого, кто бы так назывался. — Ну, брат Михал, — сказал на удачу заглоба, — прежний драгунский полковник, который сюда недавно поступил. Его мы зовем братом Георгием, но он еще не давал обета и раньше срока дать его не может. — И, конечно, никогда не даст. Вы себе представить не можете, что это за повеса. Для женщин это был бич божий. Другого такого ни в одном монасты... Я хотел сказать, ни в одном войске не найти. Мне не годится это слушать, — возразил еще с большим удивлением и негодованием монах. Слушайте же, брат, я не знаю, где у вас мода принимать посетителей, но если здесь, на этом месте, то когда придет брат Георгий, я советую вам удалиться, вот хотя бы... В ту сторожку у калитки, мы будем говорить о слишком светских вещах. Предпочитая удалиться уже теперь, отвечал монах. Между тем появился Володаевский, или как его здесь звали, брат Георгий, но заглоба не узнал его. Пан Михал очень изменился. В длинной белой рясе он казался выше, чем в драгонском калете. Торчавшие когда-то вверх усики опустились к низу. По-видимому, он пытался отпустить бороду, но она состояла из двух желтых клочков не длиннее пальца. Наконец, он очень исхудал и побледнел. Глаза утратили прежний блеск. Шел он медленно, с опущенной головой руками, скрещенными на груди. Заглоба, не узнав его, подумал, что это идет сам настоятель. Он поднялся со скамьи и сказал... «Да прославиться Но, всмотревшись ближе, он раскрыл объятия и воскликнул. «Пан Михал! Пан Михал!» Брат Георгий дал обнять себя, и что-то вроде рыдания вырвалось из его груди, но глаза остались сухи. Заглоба обнимал его долго и, наконец, начал говорить. «Не ты один оплакивал свое несчастье. Плакал и я, плакали с Кшетузки и Кмицицы. воля Божья! Да утешит тебя Господь милосердный! Ты хорошо сделал, что на время заперся в этих стенах. В несчастье нет ничего лучше молитвы и благочестивых размышлений. Дай же еще раз тебя обнять. Я едва могу разглядеть тебя сквозь слезы. И пан Заглоба действительно плакал, растроганный видом Володаевского, и так продолжал. прости что я прервал твои размышления, но я не мог сделать иначе ты сам согласишься со мной когда я изложу тебе мои доводы эх михил много мы с тобой пережили и хорошего и дурного нашел ли ты хоть какое нибудь утешение за этой решеткой нашел ответил пан михил в словах которые я ежедневно слышу и повторяю и которые буду повторять До самой смерти. Помни о смерти. Смерть для меня утешение. Хм. Смерть легче найти на поле брани, чем в монастыре, где жизнь тянется так однообразно, как нитка от бесконечного мотка Здесь нет жизни, ибо нет дел земных, и даже прежде, чем душа покинет тело, чувствуешь уже себя словно в ином мире. Если так, то тебе уже нечего говорить, что белгородская орда с большими силами готовится идти на речь посполитую. Теперь тебе до этого нет дела. Пан Михал зашевелил вдруг усиками и дотронулся до левого бока, но, не найдя сабли, сейчас же спрятал обе руки под рясу, опустил голову и сказал. Помни о смерти. Правильно, правильно. — сказал заглоба, моргая с некоторым нетерпением своим здоровым глазом. Вчера еще пан Гетман Собеский говорил, пусть Володаевский хоть эту войну еще прослужит, а там пусть себе идет в какой хочет монастырь. Бог не разгневался бы на него за это, и ему, как монаху, это поставили бы в заслугу. Но трудно удивляться тебе, что ты свое собственное спокойствие ставишь выше счастья отчизны. Своя рубашка ближе к телу. Настало долгое молчание, и только усы пана Михала поднялись вверх и стали еле заметно, но быстро двигаться. — Ты еще не давал обета? — спросил, наконец, Заглоба. — И можешь уйти каждую минуту? — Я еще не монах. Я ждал милости Божьей, чтобы все земные и горестные помыслы покинули мою душу. но Божья благодать уже снизошла на меня, спокойствие возвращается. Я могу выйти отсюда, но не хочу, ибо приближается срок, когда я с чистой совестью и свободный от земных помыслов смогу произнести обет. Я не буду тебя отговаривать. Напротив, я хвалю такое решение, хотя помню... что когда Скшетузский некогда возымел намерение сделаться монахом, то все-таки ждал, пока отчизна не освободится от врагов. Но ты делай, как знаешь. Не мне тебя отговаривать, ибо я сам в былые времена чувствовал призвание к монастырской жизни. 50 лет тому назад я даже начал послушание. Будь я шельмой, если лгу. Но Бог решил иначе. — Одно только скажу тебе, Михал, что хоть на несколько дней ты должен со мной выйти. — Почему должен? — Оставь меня в покое, — ответил Володаевский. Заглоба поднял полу своего кунтуша и зарыдал. — Для себя, — говорил он прерывающимся голосом, — я помощи не прошу. Хотя князь Богуслав Радзивилл преследует меня и из мести подсылает ко мне убийц, И меня, старика, некому защитить. Я на тебя надеялся. Ну да что? Я тебя всегда буду любить, если бы ты даже и знать меня не хотел. Молись только за мою душу. Мне не уйти из рук Богуслава. Чему быть того не миновать. Но другой твой приятель, который делился с тобой каждым куском хлеба, при смерти и прежде чем умереть, хочет обязательно повидаться с тобой и сделать... себе какие-то признания, без которых он не найдет душевного покоя. Пан Михал, который сильно взволновался, узнав об опасностях, угрожавших пану заглобе схватил его за плечи и спросил «Скшетузский?» «Не Скшетузский, а Кетлинг». «Ради бога, что с ним?» «Защищая меня, он был ранен людьми князя Богуслава, не знаю». Проживет ли он еще хоть день? Из-за тебя, Михал, мы и попали в такую переделку, и бы и в Варшаву приехали ради тебя, чтобы как-нибудь тебя утешить. Выйди хоть на два дня, простись с умирающим. Вернешься потом и станешь монахом. Я привез письмо от примаса к настоятелю, чтобы тебе не делали никаких затруднений. Но спеши, каждая минута дорога. «Господи Боже!» — воскликнул Володаевский. «Что я слышу? Но препятствий мне и так не могут ставить, я пока только послушник. Боже, просьба умирающего — святая вещь, в ней я отказать не могу». «Это было бы смертным грехом!» — воскликнул Заглоба. «Да, вечно этот изменник Богуслав». Но не вернуться мне сюда, если я не отомщу за Кетлинга. Я найду тех палачей и изрублю их в куски. Боже мой, уже грешные мысли мною овладели. Помни о смерти. Подождите меня здесь. Я пойду переоденусь в старое платье. В монашеской одежде мне выходить нельзя. «Вот платье!» — воскликнул Заглоба, хватая сверток, который лежал около него на скамье. Я все предвидел, все приготовил. Есть сапоги, есть отменная рапира и шапка. Пойдем в келью, — быстро сказал маленький рыцарь. Они отправились, а когда показались снова, то рядом с паном Заглобой семенил уже не белый монах, а офицер в желтых сапогах выше колен с рапирой и белой портупеей через плечо. Заглоба моргал своим здоровым глазом и улыбнулся из-под усов, увидев, как Привратник с явным негодованием открывает им калитку. Недалеко от монастыря их ожидала бричка пана Заглобы, а при ней двое его людей. Один из них сидел на козлах с вожжами в руках. Володаевский взглядом знатока окинул отличную четверку лошадей. Второй слуга стоял у брички и в одной руке держал покрытую плесенью бутылку, в другой — две чарки. «Домокотова конец немалый». «А у Адра Кетлинга нас ждет великая скорбь. Выпей, Михал. Соберись силами, чтобы перенести горе. Ты очень исхудал». Сказав это, Заглоба взял бутылку, налил в чарки старого вина, такого старого, что оно даже сгустилось от старости. «Благородный напиток», — сказал Заглоба, ставя на землю бутылку и принимаясь за чарку. «За здоровье Кетлинга!» «За здоровье!» — повторил Володаевский. «Надо торопиться!» и они залпом осушили чарки. «Надо торопиться», — повторил Заглоба, «наливая парень с Скшетузского, надо торопиться». И они опять выпили залпом, надо было спешить. «Ну, усадитесь уговаривал Володаевский. «А за мое здоровье ты не выпьешь?» — спросил жалобным голосом Заглоба. «Только скорей». И они выпили поспешно. Заглоба сразу осушил чарку, хотя в ней... Помещалось полкварты, и даже не вытерев усов, сказал «Я был бы неблагодарным, если бы не выпил за твое здоровье». «Наливай, парень!» «Спасибо», — ответил брат Георгий. Бутыль опорожнилась. Заглоба схватил ее и разбил в дребезге. Он не выносил пустой посуды. Они сели и поехали. Благородный напиток тотчас разлил по их жилам приятную теплоту и наполнил сердца бодростью. Щеки брата Георгия покрылись легким румянцем, а глаза загорелись прежним блеском. Он невольно раз другой прикоснулся рукой к усам и так их закрутил, что концы их почти касались глаз. При этом он стал осматривать окрестности с таким любопытством, точно видел все это в первый раз в жизни. Вдруг заглоба ударил себя руками по коленям, И ни с того ни с сего воскликнул. «Гоп! Гоп! Я надеюсь, что как только кетлинг тебя увидит, он сейчас же выздоровеет. Гоп! Гоп!» И, схватив Михала за шею, он стал обнимать его изо всей силы. Володаевский не хотел оставаться в долгу, и они горячо расцеловались. Некоторое время они ехали в приятном молчании. Между тем, по обеим сторонам дороги показались домики-предместья. Перед домиками было большое движение. В ту и в другую сторону сновали мещане, слуги в разных одеждах, солдаты и шляхта, зачастую очень нарядная. «Масса шляхты приехала на конвокацию», — сказал Заглоба. «Многие хоть и не депутаты, а все же им хочется послушать, посмотреть. Все гостиницы, все постоялые дворы заняты. Трудно найти свободный уголок». А шлехтянок сколько на улицах, и в бороде столько волос не насчитаешь. Уши хороши они, черт их дери. Иной раз так и хочется взмахнуть руками, как петух крыльями, и запеть. Смотри вон на эту чернушку, за которой Гайдук несет зеленую шубку. Хороша, а? Тут заглоба толкнул Волода в бок, а тот поглядел, шевельнул усиками, глаза у него засверкали, Но в ту же минуту он опомнился, опустил голову и после некоторого молчания сказал «Помни о смерти». Заглоба опять обнял его за шею. «Если ты хоть каплю любишь меня, если хоть каплю уважаешь, женись. Столько красавиц на свете, женись!» Брат Георгий с удивлением взглянул на своего приятеля. Ведь пан заглобы не был пьян. Он мог много выпить, даже втрое больше, и этого по нему не было бы заметно. Значит, он говорит так от наплыва чувств. Но подобные мысли были так далеки от пана Михала, что в первую минуту он был более изумлен, чем возмущен. Наконец он строго поглядел в глаза заглобе и спросил. «Вы верно захмелели?» «Я тебе говорю от всего сердца, женись!» Пан Володаевский взглянул на заглобу еще суровее. «Помни о смерти». Но заглобу нелегко было смутить. «Михал, если ты меня любишь, сделай это для меня. Пошли ты в болото свое мементо. Повторяю, ты сделаешь, как захочешь, но я так полагаю. Пусть каждый служит Богу тем, к чему его Господь создал. А тебя он создал для рапира, и в этом явная его воля». ибо в этом искусстве он позволил тебе дойти до совершенства. Если бы он хотел сделать тебя ксензом, он наделил бы тебя совсем другими талантами и создал бы тебя склонным к книгам и латыни. Заметь также, что святое воинство пользуется в небе не меньшим почетом, чем святые монахи. Оно сражается с адскими силами, и когда возвращается с победными знаменами, то получает награды из рук Господних. Ведь все это правда. Ты отрицать этого не будешь? Не отрицаю и знаю, что переспорить вас трудно. Но и вы не будете отрицать, что монастырь дает лучшую пищу печали, нежели суетный свет. А если лучшую, то монастыря-то и надо избегать. Глуп тот, кто питает свое горе, вместо того, чтобы уморить его голодом. Пан Володаевский не нашелся, что ответить он смолк И только минуту спустя сказал с тоской. «Вы мне о женитьбе не говорите. Эти воспоминания только расстравляют мои раны. У меня нет и прежнего желания, оно уплыло вместе со слезами, да и годы не те. У меня седина появилась. Мне сорок два года и двадцать пять лет прошли в военных трудах. Это не шутка. Не шутка. Господи, не карай его за богохульство. Сорок два года. — Фу! Мне вдвое больше, а иной раз приходится бичевать себя, чтобы усмирить волнение крови и выколачивать его, как выколачивают пыль из платья. — Чти память твоей покойницы, Михал. Раз для нее ты был молод, то почему же для других ты стар? — Оставьте это. Оставьте, — сказал печальным голосом пан Володаевский. И слезы потекли у него из глаз на маленькие усики. Я не скажу более ни слова, сказал Заглоба. Дай мне только рыцарское слово, что в каком бы состоянии ты не застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц. Тебе надо повидаться и со Скшитуским. Если потом ты захочешь надеть монашескую рясу, мы препятствовать тебе не будем. Даю слово, сказал пан Михал. И они сейчас же заговорили о другом. Пан Заглоба стал рассказывать о конвкации о том, как был затронут вопрос о незаконности полномочий Радзивилла, о приключении Кетлинга. Иной раз он прерывал рассказ и погружался в раздумья. Но, должно быть, это были веселые мысли, так как он время от времени ударял себя по коленям и повторял «Гоп! Гоп!». Но по мере того, как они приближались к Макотову, на лице заглоба появлялось некоторое беспокойство. он вдруг Обратился к Володаевскому и сказал. — Помни, ты дал мне слово, что в каком бы состоянии ни застал Кетлинга, ты останешься с нами целый месяц. — Я дал слово и останусь, — ответил Володаевский. — Вот и дом Кетлинга, — воскликнул заглоба. — Он прекрасно живет. Потом он крикнул кучеру. — Щёлкни кабичом. В этом доме сегодня праздник будет. Раздалось громкое хлопанье бича. Еще повозка не успела въехать в ворота, как на крыльцо высыпала толпа товарищей и знакомых пана Михала. Были между ними старые товарищи по войне с Хмельницким и молодые последних времен. Был тут и пан Василевский, и пан Нововейский, еще почти дети, но уже лихие рыцари. Они еще мальчиками убежали из школы и уже несколько лет служили в войске под начальством пана Володаевского. Маленький рыцарь очень их любил. Из прежних товарищей здесь был пан Орлик с черепом, запаянным золотом, так как он треснул от шведской гранаты. Был и пан Рушиц, полудикий степной рыцарь, несравненный загонщик, уступавший только Володаевскому. Было и много других. Увидев, что в повозке сидят двое, они закричали громко «Едет! Едет! Победил заглоба! Едет!» И, бросившись к бричке, схватили маленького рыцаря на руки и понесли его на крыльцо, повторяя «Здравствуй, здравствуй, товарищ дорогой! Ты теперь с нами, и мы тебя не пустим! Да здравствует Володаевский, первый кавалер, украшение всего войска! Степь с нами, брат, в дикие поля! Там ветер!» «Развеет твою печаль!» И только на крыльце они отпустили его. Он здоровался со всеми, растроганны, оказанным ему приемом. Потом сейчас же спросил, «Как здоровье кетлинг Жив еще?» «Жив, жив!» — ответили все хором, и усы старых солдат зашевелились от какой-то странной улыбки. «Пойдем, пойдем скорее!» «Не то он еще вскочит, с таким нетерпением тебя ожидает!» «Видно, он уж не так близок к смерти, как говорил пан Заглоба», — заметил маленький рыцарь. Они вошли в сени, а оттуда в большую комнату, где посередине стоял стол с заранее приготовленными закусками. В одном углу стоял мягкий диван, покрытый белой конской шкурой, на нем лежал кетлинг «Друг мой!» — сказал Володаевский, бросаясь к нему. «Михал!» Воскликнул Кетлинг и, вскочив на ноги, как совершенно здоровый человек, бросился в объятия маленького рыцаря. Они обнимались так крепко, что поднимали друг друга кверху. «Мне велели притвориться больным», — говорил шотландец, — «даже умирающим, но, увидев тебя, я не выдержал. Я здоров, как рыба, и ничего со мной не случилось. Мы только хотели тебя вырвать из монастыря. Прости, Михал. Эту ловушку мы устроили из любви к тебе». «В дикие поля с нами!» — снова крикнули рыцари и стали ударять мощными руками по саблям. В комнате раздалось грозное брецание оружия. Пан Михал изумился. С минуты он молчал, потом стал смотреть на всех, особенно на пана Заглобу, и, наконец, сказал. о изменники, я думал, что Кетлинг смертельно ранен!» «Как же это, Михал!» — воскликнул Заглоба. — Ты сердишься на то, что Кетлинг здоров? Ты желаешь ему смерти, а не здоровья? — Вот как окаменело твое сердце! Ты рад видеть всех нас на смертном адре, и Кетлинга, и пана Орлика, и пана Рушица, и этих мальчиков, даже с Кшетузского, и меня, которые любят тебя как сына. Тут пан Заглоба закрыл глаза и продолжал еще более жалобным голосом. Чему нам жизнь, Мосс Цепанове, если на свете нет благодарности, одна черствость сердец? Ради Бога, — ответил Володаевский, — я вам зла не желаю, но вы надсмеялись над моей скорбью. Он жизни нам желает, — повторил Заглоба. Доставьте вы его. Он говорит, что мы надсмеялись над его скорбью, а мы над его несчастьем Пролили целые потоки слез. «Бога беру в свидетели, что твою скорбь мы готовы саблями изрубить, как всегда должны делать друзья. Но ты дал слово, что останешься с нами целый месяц. Так хоть этот месяц, люби нас!» «Я до самой смерти буду вас любить», — ответил Володаевский. Дальнейший разговор был прерван появлением нового гостя. Солдаты, занятые паном Володаевским, Не слышали даже, как этот гость приехал, они заметили его только тогда, когда он уже был в дверях. Это был мужчина огромного роста с лицом римского цезаря, в котором отражались царственные мощи вместе с добротой и приветливостью. Он совершенно не был похож на всех этих солдат. Он выделялся среди них, как орел, царь птиц среди ястребов, коршунов и соколов. «Пан Гетман Великий!» — воскликнул Кетлинг и, как хозяин, бросился к нему навстречу. «Пан Собеский!» — повторили другие. Все головы низко, почтительно склонились. Кроме Володеевского, все знали, что Гетман должен был приехать. Он обещал Кетлингу. Но все же прибытие его произвело большое впечатление, и с минуту никто не осмеливался заговорить первый. Это была великая милость с его стороны. Но пан Собеский очень любил своих солдат, особенно тех, которые вместе с ним громили татарские чембулы. Он смотрел на них, как на свою семью, и поэтому решил лично встретить Володаевского, утешить его и из явлением особенной благосклонности удержать его в рядах войска. Поздоровавшись с Кетлингом, он сразу протянул руки маленькому рыцарю, а когда тот подбежал и склонился к его коленам, Гетман обнял его за голову. «Ну, старый солдат», — сказал он, — «ну же, десница Божья пригнула тебя к земле, но она же тебя и подымет, и утешит. Бог с тобой. Ты ведь останешься с нами?» Рыдания потрясли грудь пана Михаила. «Останусь», — сказал он сквозь слезы. «Вот и хорошо. Таких, как ты, нам бы побольше». А теперь, старый товарищ, вспомним то время, когда мы с тобой садились за стол в походных палатках, в русских степях. Хорошо мне с вами. За дело, хозяин, за дело. Да здравствует Иоанн, предводитель, закричали все хором. Начался пир и продолжался долго. На следующий день пан Гетман прислал Володыевскому в подарок гнедого жеребца большой ценности.